задумчиво говорила она я уж и забыла как живут иначе, когда ты на той неделе надулся и не был два дня помнишь рассердился я вдруг переменилась стала злая бронюсь с катей как ты с захаром вижу как она потихоньку плачет и мне вовсе не жаль ее не отвечаю матан не слышу что она говорит ничего не делаю никуда не хочу а только ты пришел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 и держала так близко, что ему надо было ворочать лицом то вправо, то влево, чтоб не поцеловать ее. Он бы не ворочил, но у него в ушах гремела ее грозная «никогда». «Скажи же», — приставала она. «Не могу. Не нужно», — отговаривался он. «Как же ты проповедовал, что доверенность есть основание взаимного счастья, что не должно быть ни одного изгиба в сердце, где бы не читал глаз друга?»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 Вдруг не узнала бы тебя при встрече. Ольга улыбнулась, и взгляд ее был так же ясен. А Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертву сердца Ольги и упиться этим. Представь, что мужчины, подходя к тебе, не опускались бы с робким уважением глаз, а смотрели бы на тебя смелой лукавой улыбкой. Он поглядел на нее, она прилежно двигает зонтиком,